Симфонии. 11 июня 1890 года. Господину Лабушеру, видимо, показалось преувеличением определение Моцарта как первого в музыке. Такую характеристику дал ему епископ Японский, так как Лабушер намекнул на то, что было бы достаточно признать превосходство Шекспира в драме и не оспаривать первенство епископа в области морали. Примечание. Епископ провозгласил в своей проповеди. Как Моцарт был первым в музыке, а Шекспир первым в драме, так и Христос был первым в морали. Анри Лабушер, радикальный журналист и член парламента, представил свои сомнения по этому поводу в «Лондонской истине» 29 мая 1890 года. Я не обвиняю господина Лабушера, заключившего, что епископ был неправ, потому что епископы, как правило, заблуждаются, а судьи оказываются неправы всегда. «Хотя предубеждение в отношении Прилата столь сильно во мне, ведь епископ никогда не приносил мне никакого вреда и, насколько мне известно, сам является серьезным и образованным музыкантом, я, соглашаясь с ним, все же расцениваю его точку зрения скорее как запоздалую дань моде, Мании, первые четверти нашего века, чем как проявление собственной убежденности. Это безусловное обожание произведений Моцарта завершилось реакцией, которую мы пережили». В следующем веке, несомненно, последует антивагнеровская реакция. Такое развитие ждет наследие любого великого человека. Когда-то в моей библиотеке имелось издание Шекспира с предисловием, написанным этим необыкновенным олухом Роу, в котором некто Николас просил прощения за Уильяма, наивного невежду, который лишь благодаря своему природному свету сумел случайно создать кое-что путное. «Я долгое время хранил Роу как диковину» но когда увидел, что среди нашей публики довольно популярно мнение о Моцарте, как о подростке, которому удавались симпатичные мелодии, я понял, что Роу превзойден и выбросил эту книжку в мусорный ящик. Несомненно, все современники Роу, не Бельмеса, не понимавшие в драматической поэзии, хорошо понимали, какое место отведено Шекспиру, так же как Вагнер понимал, какое место отведено Моцарту, посмеиваясь над мелкими людишками, полагавшими, что Шуман и Брамс, не говоря уже о Бетховене, сильно вскакали Моцарта. Я, конечно, не склонен называть Шумана сентиментальным дурачком, а Абрамса – претенциозным болваном. Но если Моцарта назвать средним индивидуумом, то их пришлось бы описать именно таким образом. К сожалению, не каждый дорастает до Моцарта, когда дело доходит до дирижирования. Его партитуры не так самоигральны и тяжелы по весу, как большинство современных партитур. Поэтому, когда чувство долга – заставляет господина Манса или дирекцию филармонии поставить в афишу соль минорную, ми-бемоль-мажорную симфонии или симфонию Юпитер, то музыканты, видя перед собой лишь легкие диатонические пассажи и каденции, мягко переходящие в диссонирующие доминанты, быстро проигрывают всю эту чепуху в духе брикстонских школьниц, тарабанящих один из фортепьянных дуэтов Диабелли. Слушатели ерзают в креслах во время алегро отчаянно зевают в ходе анданты, просыпаются на минуэте, признавая трио очаровательным, подбадривают себя во время заключительной части мыслью, что конец уже не за горами. Но все заканчивается тем, что публика соглашается с мнением господина Лабушера, а вовсе не с мнением епископа Ряпонского, и объявляет меня клинически безумным, когда я решительно провозглашаю Моцарта ровней Баху и Вагнеру, а в высших его проявлениях превосходящим и Бетховена. Я помню один из концертов Рихтера, во время которого исполняли увертюру или прелюдию к какому-то пустому месту, сочиненному не то чахлым последователем Вагнера, не то самим Эженом Дальбером и предлагавшемуся в качестве изюминки. Примечание. Эжен Дальбер. Годы жизни 1864-1932. Немецкий композитор, пианист и дирижер французского происхождения. Испытал влияние веризма. Но перед тем исполнили симфонию ми-бемоль-мажор, что и послужило причиной шумного провала изюминки. Насколько я знаю, именно в тот вечер каждый лондонец, находящийся в здравом уме, впервые смог почувствовать в полной мере очарование музыки Моцарта. Именно этот подвиг представил нам Рихтера как выдающегося мастера своего дела а не заклинание огня и не полет валькирий. И все же Рихтера, и теперь публика знает по полету Валькирии и по заклинанию огня. И в сотый раз хочет слышать в его исполнении седьмую симфонию Бетховена. На этой неделе, однако, появилась афиша, сообщающая о том, что концерт Рихтера на сей раз завершится симфонией до мажор Моцарта. Не Юпитером, а той, что известно как шестая. Я покинул оперу ради концерта. И удача позволила мне не только подоспеть к началу симфонии, но и избежать мук в театре, когда горстка хилых джентльменов пыталась проорать громовыми голосами хор Гибихунгов из «Сумерек богов». Исполнение симфонии явилось повторением предыдущего триумфа Рихтера. Медленная часть и финал прозвучали просто великолепно. Средняя часть последнего, которая, признаюсь, удивила меня своим невинным видом на бумаге, поразила слух своей величественностью и сочетанием живости с грандиозностью.